Глава шестая. Броня крепка и носороги быстры. В сознание Падди пришел от тяжелого рыка и странной дрожи, словно под его телом огромным недовольным медведем ворочается земля. «Землетрясение? В Тувре?» Открыв глаза, молодой маг потряс головой в попытке избавиться от мельтешащих перед его мутным взором странных огней и звездочек и чуть не вывернул на все еще трясущуюся под ним землю ужин и обед с завтраком заодно. Рука автоматически нашарила перевязь с зельями и, ухватив один из флаконов за характерный для медицинских зелий колпачок, тут же выудила его из гнезда. Щелчок бугельного замка и ментоловый аромат ударил в нос Хафла — а в следующий миг обжигающая холодная жидкость волной промчалась по пищеводу и, ухнув в желудок, взорвалась живительными потоками сил, моментально разлившимися по жилам. В голову ударило холодом, и Падди облегченно вздохнул, чувствуя, как стремительно исчезает противная слабость в мышцах, отступает головная боль и рассеивается застилавшая взор белесая муть. Наконец молодой макс мог оглядеться и... Тот же скатился с пуза, ворочавшегося под ним Турса. «Мелкий-мелкий, а тяжелый!» Неожиданно отчетливо прорычал поднимающийся на ноги голубокожий гигант и, стряхнув с одежды пыль и мелкую щебенку, отразмолоченной их столкновением с мостовой брусчатки, окинул Падди внимательным взглядом. «Ты как? Цел?» «Порядок!» Прислушавшись к себе, кивнул в ответ Хаффл и, бросив взгляд на освещенный всполохами огня пролом в стене, уже начавший просыпаться гостиницы, спросил. «Сам как?» «Не -э -э, хуже тебя!» — ощерился Грым. «Падением с такой высоты даже новорожденного огра не проронять!» «Славно!» — вздохнул Падди, и, покосившись в сторону гостиницы, зияющей проломом в стене, кивком указал на нее Турсу. «Что это было?» «Ловушка с подцитавой!» Переходя на уличный граунди, прохрипел Огр, зло клацнув внушительным чистоколом зубов. «И я даже знаю, кто именно ее сотворил!» «Весь Фольдинг, понимающе протянул Падди, одновременно утягивая друга прочь от места их падения, освещенного разгорающимся в гостинице пламенем подальше от поднимающейся вокруг суеты и любопытных взглядов уже собирающихся на улице зевак, всполошенных раздавшимся в ночи взрывом. В ответ на предположение Хафла Турс скорчил совершенно дикую гримасу, от вида которой любой неподготовленный знакомством с Грымом разумный удирал бы прочь быстрее собственного визга. Но уж Паддита давно научился разбираться в немногочисленных гримасах своего глубокожего друга а потому сейчас он, даже в ночном сумраке, едва подсвеченным светом тусклых фонарей, легко распознал выражение крайнего недовольства на физиономии Турса. «Не только!» — с хрипом и присвистом проговорил Грым, и с явным усилием, буквально выдавливая слова из непослушной глотки, спросил. «Видел гоблина в конце коридора?» Но «Ну, мелькнула там чья-то серая морда!» нахмурился Хафл. «И что?» «Я его узнал!» — угрюмо рыкнул Турс, ощутимо прибавляя ходу. Теперь уже он сам утаскивал друга в переплетение ночных туварских переулков, прочь от суеты, все больше и больше разрастающейся вокруг пострадавшей от взрыва гостиницы. Миг и подхваченный сильной рукой Грыма Падди вновь оказался у него на загривке. А едва Хафл открыл рот, чтобы высказать все, что он думает по поводу такой бесцеремонности, глубоко гигант вдруг сиганул вверх и, оттолкнувшись ногами от кирпичной стены, взмыл над крышами домов. Подошвы обуви Турса глухо стукнули по черепице, а следом Падди услышал звонкое клацанье собственной, захлопнувшейся челюсти, заставившей его подавиться возмущением и любыми вопросами заодно». Но, может быть, оно и к лучшему, ведь при такой скорости, что развил несущийся по крышам грым, да при сопровождающей его гигантские прыжки совершенно дикой тряски Хафл скорее сам себе язык откусил бы, прежде чем выговорил хоть одно слово. Впрочем, уже через несколько секунд бега по крышам, часть вопросов у Хафла отпала сама собой. Направление движения грыма было совершенно очевидно. Турс рвался домой, на «Граунд-Хейл», и, судя по набранной им скорости, Синекожий был чем-то сильно обеспокоен. Что именно заставляло друга так торопиться домой, Падди понял, когда увидел зарево, поднимающееся над уже знакомым всему граунду трактиром. Удивительно, но прорвавшись через маскирующую завесу, укрывающую магическую вакханалию вокруг Огрова, устроенную пятеркой неизвестных магов, Синекожий даже не попытался напасть на неприятеля, штурмовавшего стены его дома. Хотя, судя по отсутствию видимых результатов атак, заведение Грыма оказалось не так уж беззащитно, а если вспомнить о прижившихся в этом доме хеймитах, можно было понять ту удивительную небрежность, с которой Турс отнесся к попыткам магов разнести его собственность. Так и оставшись незамеченным нападавшими, Грым помчался по самой границе маскирующей завесы и, скрывшись в переулке за собственным домом, одним огромным прыжком перемахнул через высокий забор чтобы уже через секунду застыть на пороге черного хода, ведущего в мастерскую его подруги. Прислушавшись к чему-то, Турс немного помялся и... вежливо постучал в запертую дверь. — Дайна! Это я! Грым! Пытаясь четко, но негромко выговорить слова, произнес он. За дверью послышался шум и невнятный бубнеж, а потом грохнул отодвигаемый засов — и в нос Турсу уперся ствол обреза совершенно монструозного калибра, сжимаемый твердой рукой. «Ажер?» — изумился Синий, окинув взглядом стоящего перед ним, готового к бою Волкалака, а переводя взгляд чуть дальше, и вовсе опешил. «Боцман Жарди? Вы что здесь делаете?» «Охраняем Гейни Дайну, конечно!» — усмехнулся возвышающийся позади владельца, акулы и перста, Орк, водрузив на плечо ствол точно такого же обреза, каким Ажер только что тыкал в лицо Турса. — Контракт обязывает, знаешь ли. — А сама она где? — спрыгнув, наконец, с плеча Грыма, поинтересовался Падди. — Здесь я, здесь! — растолкав охранников, Дайна окинула взглядом запыленный и местами подранный костюм Турса. И на ходу, кивнув уже достающему свою любимую трубку Падди, моментально оказалась рядом с синекожим гигантом. Замерла на миг. И, отвесив Грыму шикарнейшую плюху, тут же впилась в губы ошарашенного Турса жадным поцелуем. Под смешки владельца пампербейской таверны и боцмана старой крачки, конечно. Впрочем, долго улыбаться и зубоскалить им не пришлось. Хафл одной фразой заставил их посерьезнить. «Видели, что творится рядом с Огровым?» — спросил он, и Волкалак с Орком, нахмурившись, кивнули. «Трудно не увидеть такое светопредставление, находясь в полусотне рядов от него», — проворчал Ажер. «Да еще и Гейни Дайна так рвалась на помощь нашему синему другу, что мы с Жарди уже думали оглушить ее от греха подальше. Или накрылся бы наш контракт медным тазом?» «Вот, кстати!» Оторвавшись от губ арчанки, пророкотал Грым. «С чего это Ажер вдруг решил оставить свое любимое дело ради рядового наемнического контракта? А ты, Жарди, ботсманский чин стал тесен или приключений захотелось?» «И то, и другое», — отозвался Орк. «Гейни Дайна!» «Все равно отправиться в путешествие именно на старой крачке. А я уже давно мечтаю размять кости на берегу. Ты-то совсем перестал на стол выходить. Так мне теперь повеселиться не с кем». «Ага, ага. И требования Гейды Жарди тут совсем ни при чем», — с насмешкой прогудел волколак. «Это же не она велела тебе присмотреть за несчастной девушкой, чтоб никто не вздумал обидеть внучатую племянницу Деверя ее троюродной сестры». «Или она говорила о Шурине ее двоюродного деда?» «А сам-то...» — буркнул в ответ смутившийся орк. «Можно подумать, твоя супруга тебе о том же всю плеш не проела», — впечатленная историей Дайны. «Но-но! В отличие от всяких зеленошкурых, я в своем доме полновластный хозяин. Просто так уж сложилось, что пришла пора проверить, чему сынок научился, и можно ли оставить на него фамильное дело. А жена?» да. «Впечатлительная она у меня, мягкосердечная!» — открестился Ажер и развел руками. «Вот оно все и совпало. Мне отдых, сыну — тренировка, жене — спокойствие. И все довольны, всем хорошо. Тем более, что и плата по контракту очень даже приличная выходит. Кстати, о контракте. Грым, ты извини, но помочь тебе с защитой Огрова мы не сможем. Наша задача — охранять Гейни Дайну». «Ты вообще застал нас чуть ли не на пороге, когда мы уже собирались покидать дом. И не надо так на меня зыркать, гений. Продолживай артачиться, и я бы в самом деле оглушил вас и утащил подальше от этой свистопляски, А там хоть контракт расторгайте». «Грым!» — Арчанка перевела требовательный взгляд на Турса, но тот покачал головой. «Правильно!» — рыкнул голубокожий гигант, заставив Дайну возмущенно топнуть ножкой. «И не сверкай так глазами!» «По мне-то лучше пепелища Огрова, чем твои порны, ясно?» «Вот и замечательно!» «Ажер, Жарди, забирайте Дайну и уматывайте отсюда!» Ха! Падди, проводи их до пампер пожалуйста!» «Мало ли, как оно повернется, сам видишь, защита мага в пути им точно не повредит!» Хаффл извлек изо рта свою неизменную трубку и кивнул в ответ самым решительным видом. Секунда, и над оказавшимися вдруг пустыми ладонями мага зажглись небольшие клубки пламени. — Сделаю грым! — тихо произнес маленький маг, на миг придавив окружающих, отпущенный на волю мощью своей магии. — А ты? — воскликнула Дайна, кажется, все же смирившаяся с предстоящим уходом. — А я... «Пойду поиграю. Вон, как ребята зовут стараются!» Совершенно по-людоедски оскалившись, проговорил проперхал Турс, извлекая из кобур свои чудовищные дрозданы. Крутанув в ладонях трехствольники, он лихим жестом вернул их на место и нежно погладил недовольную арчанку по спине. «Не волнуйся, милая, один раз я с такими уже играл!» «Мне понравилось!» «Думаю, спрашивать мнение тех, с кем ты играл, бесполезно, а?» — прищурился боцман Жарди, но ответ он получил не от Турса, а от мрачной дайны. «И не выйдет, если у тебя нет знакомого танатолога!» — буркнула она и, вздохнув, обняла уже собравшегося уходить Грыма. «Только не вздумай проиграть, синенький!» «Обещаю!» На этот раз и охранники Дайны, и Падди все же отвернулись, чтобы не смущать целующуюся парочку. Впрочем, уже через несколько секунд Грым оторвался от губ подруги и, подтолкнув ее в сторону охраны, резко развернулся и исчез в темноте двора, озаряемого всполохами потревоженной защиты Огрова. «Надеюсь, он знает, что делает» пробормотал себе под нос падди начиная накладывать на дайну и ее охрану все известные ему щитовые чары этот знает уж поверь усмехнулся жарди под подтверждающий кивок волкалака арчанка и хафл переглянулись и тяжко вздохнули им хотелось верить боцману но беспокойство за близких это такая вещь когда старый приятель Собутыльник и однокашник предложил веселому повесе Биму Орнему поучаствовать в небольшой демонстрации возможностей настоящих магов с целью преподать урок наглому нелюдю и наглядно объяснить синекожей твари, в какой именно канаве его место, Бим с радостью согласился. Дельце предполагалось простенькое до изумления прийти к нужному дому и спалить его к драхам. «Оплата обещана щедрая». Настолько, что магу хватило бы денег и на погашение карточных долгов, и на месяц другой жизни в приличной гостинице. А может быть, даже предложенной платы достало бы на отыгрыш в морском клубе. Но как бы гейс Бим Орнем не был уверен в собственных силах, рисковать идти на дело в одиночку он не стал и пригласил поучаствовать в веселье компанию приятелей из недавних студентов Королевского колледжа. Вылетевшие со старших курсов балагуры и забияки были совсем не против устроить ковардак в трущобах Тувра, особенно если за это им еще и часть долгов спишется. А что? Чем не развлечение для благородных гейсов, изнывающих от скуки и перманентного безденежья? Жизни местных жителей? Да трущобные крысы хоть все передохнут, приличным разумным лишь дышать легче станет». Конечно, и щейки два раза такие шалости по головке не погладят. Так ведь для этого авторов огненного представления еще и найти нужно. Но они же маги, в конце концов. Пусть и недоучившиеся. Уж затереть следы своего участия в этой потехе у них умений и знаний хватит. С тем они явились в назначенный час на Граундхейл. А там... Поначалу достойных гейсов удивил сам район... Небольшие, но чистенькие и ухоженные дома, добротно мощенные улицы. Общий вид Хейла совсем не соответствовал представлениям гостей о трущобах. Да в том же Саут-Энде домики выглядят порой хуже, чем здесь. Второй раз господа маги удивились, зарядив по указанному дому со странной вывеской Огрова мощными огненными шарами». Казалось бы, от совмещённого удара кирпичное здание должно было обрушиться, полыхая всеми стропилами и перекрытиями, но не задалось. Вспыхнула пленка проявившихся магических щитов, и пламя, запущенное магами, бесполезно стекло на земь, где и потухло без смысла и толка. Хорошо еще, что благодаря Гейсу Биму и поднятой им над ближайшими окрестностями маскирующей завесе никто из обитавших в соседних домах жителей не мог видеть случившегося с господами-магами конфуза. Но улыбки на лицах бывших студиозов погасли. Легкая прогулка превращалась в нудную работу, а этого они не любили. Да и как так-то? Пришли же развлекаться и веселиться, а тут думать надо, исследовать защиту, взламывать ее... Скучно же. Надеваться некуда. Списание долга и ждущий после дела роскошный ужин в клубе, обещанный Гейсом Бимом, манили друзей-собутыльников. Переглянувшись, маги вздохнули и принялись исследовать защиту здания, как умели. Все же что-то из лекций профессоров еще маячило в их памяти. «Немногое, но хоть что-то». Исследовать щиты здания, достойные Гейсы, решили разноплановыми атаками и сами удивились немалому количеству чар, как оказалось, сохранившихся в их памяти. Пленка щитов на здании практически перестала гаснуть, непрерывно сияя в ответ на многочисленные удары, наносимые магами. Но продолжала держаться. Гейс Бим Орнем хмурился. С момента начала действа прошло уже полчаса, а результат до сих пор нулевой. Драхова здание как стояло, так и стоит, а силы-то уходят. Самого Бима хватит еще на четверть часа поддержания маскирующей завесы, не больше. И если за это время не удастся разрушить этот трактир, о гонораре придется забыть. А вместе с ним и о погашении долгов, и об ужинах в морском клубе. И об отыгрыше у Драхова мерзавца Геббера. «Да прекращайте уже дурью маяться!» не сдержал раздражение Бим, обращаясь к своим помощникам. «Объединитесь в круг и врежьте по дому огненным смерчем! Вас как раз хватит на пентаграмму контроля!» «А если их будет четверо?» Неожиданно раздавшийся за спиной Гейса Орнима низкий раскатистый голос заставил мага дернуться и чуть не упустить чары завесы. А почувствовав, как в затылок уперлось что-то холодное и крайне неприятно пахнущее оружейной смазкой, Бим невольно сглотнул. На духом Гейса Орнима бахнуло, и один из развлекающихся магов тут же заморал стоящих рядом друзей с содержимым своего черепа. Упс, а квадрограммы у вас бывают, осведомился все тот же голос. На духом Бима снова рявкнуло, и второй из замерших в ошеломлении магов рухнул на земь, заливая брусчатку кровью из обрубка шеи. Голова незадачливого повесы, столь жаждавшего огненного веселья в трущобах Тувра, прокатилась по мостовой и застыла у ног его приятеля, взирая на него снизу вверх, удивленно и растеряно. Впрочем, на этом немая пауза и закончилась. Оставшаяся в живых троица бывших студиозов моментально облачилась в кинетические щиты, в руках у них засияли готовые к активации боевые чары, И Бим с ужасом понял, что его присутствие на пути возможной атаки собутыльников не остановит. Дошло это и достоящего за спиной Гейса Орнима чудовища. Последнее, что услышал Бим перед тем, как его сознание погасло, был рыкающий голос врага. Позже поговорим. И тело Орнима, снесенное мощным ударом в сторону, силой впечаталось в стену дома. Над тем местом, где только что находился синекожий гигант, со свистом и грохотом промчались огненные шары и клубки молний, но цели они не достигли и погасли, истощая и без того уже рассеивающуюся маскирующую завесу. Противник же, успевший за каких-то десять секунд уполовинить состав магов, взвился в неимоверно высоком, совершенно невозможном для такой туши прыжке и... исчез за срезом крыши, стоящего рядом дома». Трое магов сбились спина к спине и изо всех сил вглядывались в темноту, пытаясь предугадать направление, с которого враг нанесет следующий удар. А в том, что он обязательно последует, сомнений у них не было. Рухнувшее откуда-то сверху тяжелое тело разметало магов как кегли. Одному не повезло сразу. Приземлившийся Турс своим весом просто сломал ему шею, так что на землю рухнул уже готовый труп. Двум другим магам... Впрочем, стоило ли считать доставшиеся им три секунды жизни серьезным везением? Приправленный фирменным недотелекинезом Грыма удар кулака легко проломил и выставленный магом-недоучкой щит, и его хрупкие ребра. «Сюрприз! Сука!» Ощерившись в зубастом оскале, прошипел-прохрипел Турс в лицо последнему противнику, с ужасом смотревшему на падающее тело приятеля. И мир для него... Погас навсегда. Оглядевшись по сторонам, Грым покачал головой. Еще недавно чистенькая и ухоженная улица, бывшая гордостью Граунд Хейла, теперь напоминала скотобойню. «Доброй ночи, Мейн Грым!» Выступивший из темноты доктор Тоддет, как всегда сопровождаемый своим молчаливым слугой, отвесил Турсу вежливый поклон. «Не возражайте, если я заберу этот...» Материал. «Доброй ночи, Мейн Тоддет!» Мгновенно взяв себя в руки, Грым отвесил ему ответный поклон. «Ничего не имею против, особенно если вы...» «Ну что вы, Мейн Грым!» — невозмутимо покачал головой Танатолог. «Есть же понятие врачебной этики. Тайны моих клиентов и пациентов я соблюдаю неукоснительно. Впрочем, об этом мы можем поговорить в другой раз» а сейчас если позволите мне необходимо заняться транспортировкой материала в лабораторию время в таком деле знаете ли имеет значение чтобы не думали по этому поводу иные горе философы не смею вас задерживать мейн отозвался грым встать между тонатологом и его исследованиями ха есть и более изящные способы суицида но прошу оставить живого мага мне «Вам нужен он сам или информация?» Чуть заметно склонив голову к плечу, осведомился доктор Тоддит, И под его равнодушным взглядом, кровь и ошметки тел, заляпавшие мостовую, вдруг закурились ржаво-коричневым дымком и... Пропали, оставив лишь налет серого праха на брусчатке. «Информация!» — чуть подумав, отозвался Грым. «Что ж...» «Тогда идемте, добудем ее для вас, а там...» «Никаких возражений!» — понимающий кивнул Турс. «Вот и славно!» «Йорген!» — окликнул своего мертвого цапля Танатолог. Тело в стазис, на телегу и домой. Да не забудь голову этого Шверда, потом вернешься за последним телом». Слуга цапль молча кивнул и исчез в темноте. «А мы с вами, уважаемый Мейн Грым, займемся делом, а?» В холодных глазах старого мага мелькнула тень азарта. «И пропала». «Прямо здесь?» — удивился Турс. «Почему нет?» — пожал плечами доктор. Завесу весу невнимания я уже восстановил, так что нам никто не помешает. Да и времени это много не займет, уж поверьте. Итак...» «Идемте!» — согласился Грым, и Тонатолог, довольно покивав, направился к бессознательному телу Гейса Бима Орнима, по-прежнему валяющемуся под стеной дома.